ПЯТОЕ Появление в деле Когана встревожило Пенчука. Хотя Мурин уверял, что адвокат ведет себя индифферентно, следствию препятствий не чинит, капитан с ним не согласился. Этот хитрый сионист обманул неопытного следователя, не раскрыв перед лейтенантом заготовленные им козыри. На суде же он их выложит непременно. И тогда... В СССР того времени яростно обличали реакционную и агрессивную политику сионистского государства Израиль, соответственно, поощряя предрассудок, что все евреи сионисты... Капитан не сомневался. В суд и прокуратуру позвонили из горкома партии, дав им нужное ЦУ. Только Коган, битый волк и прекрасно это знает. ЦУ, ценное указание. И раз взялся защищать коровку, значит козырь держит в рукаве. Репутация у адвоката соответствующая. Если дело и не развалит, то наказание для подсудимого добьется минимального. Капитану как-то рассказали. Раз в Москве судили расхитителя. Там размер украденного был таков, что виновному грозило лет 15 с конфискацией имущества. Родственники подсудимого обошли московских знаменитых адвокатов. Те просили 10000 за защиту, гарантируя виновному 10 лет колонии. С конфискацией, естественно. Родственников это не устроило. Кто-то посоветовал им Когана. Тот за дело взялся, запросив за помощь полторы тысячи рублей. И командировочные... В результате расхититель получил два года общего режима и без конфискации. Если для коровки адвокат добьется условного наказания, это может быть устроит Григоровича, но никак не Пинчука. Все его старания пойдут насмарку, ведь квартира остается фигуранту. Потому Пинчук решил прийти на заседание суда, чтобы вовремя вмешаться, если вдруг потребуется. Например, дать ЦУ свидетелям, Их ведь выставят из зала заседаний будут вызывать туда по очереди. Если первый, вернее первая, поплывет, Пинчук тихонько выйдет в коридор, где и побеседует с другой. С капитаном увязался Мурин. Лейтенанту захотелось посмотреть, как расхваленный и грозный Коган облажается в представленном им деле. Оба отпросились у начальника отдела, тот не возражал, и отправились на улицу Якуба Колоса. Там, в желтом двухэтажном здании, располагался суд Советского района. Первой неприятной неожиданностью для Пинчука стало многолюдие в коридоре перед входом в нужный зал. Поначалу он решил, что перепутал. Суд по делу хулигана состоится, может быть, не здесь, только лист бумаги с текстом, прикрепленный кнопками к двери, убедил его в обратном. Объявление гласило, в этом зале суд рассмотрит дело фигуранта. Но тогда откуда люди? Ведь коровка сирата. Кто, зачем привел сюда толпу? Коган? Очень может быть. Настроение у Пинчука, без того нерадужное, покатилось вниз. Что задумал хитрый сионист? Мурин тоже удивился, но переживать не стал. Больше зрителей — больше свидетелей позора адвоката. «Надо бы места скорее занять», — предложил инспектору. «Вон народу сколько набежало. Могут не достаться». Капитан с ним согласился. Офицеры просочились в зал, где и сели недалеко от входа. Если нужно будет выйти незаметно, то отсюда в самый раз. Вслед за ними в зал потекла другая публика. Скоро все сидячие места закончились, только те, кому их не хватило, не ушли, встав в проходе или возле стен. Капитана это снова удивило. Странно, суд затянется на день, вряд ли меньше, и зрители готовы столько простоять. Кто для них коровка? А тем временем заседание двигалось к началу. Заняли свои места прокурор и адвокат. Секретарь суда разложила на столе бумаги, приготовившись вести протокол. Через боковую дверь конвой доставил подсудимого. Подведя коровку к предназначенной ему скамье, милиционер снял с него наручники, жестом приказав ее занять. В то время подсудимых еще не засовывали в стальные клетки, они сидели на скамье под надзором конвоя. Подсудимый подчинился, перед этим бросив взгляд в зал и помахав публике рукой. Этот жест собравшиеся встретили одобрительным гулом. Подсудимый был одет в рубашку с длинным рукавом, брюки, туфли. Все отглажено, начищено. Не похоже, что провел недели в камере СИЗО. Адвокат, конечно, постарался, заявил ходатайство суду, но ну, а тот не отказал, разрешив вещевую передачу. «Встать, суд идет», объявила секретарь. Зрители поднялись. В зал вошли судья и заседатели. Подойдя к своим местам, заседатели устроились на стульях, председатель предложил присесть и публике. Дальше началась обычная рутина – объявление рассматриваемого дела, представление суда. Секретарь доложила о явке в суд защитника и прокурора, подсудимого, свидетелей и потерпевших. «Свидетелей прошу из зала удалиться», – объявил судья. «Ожидайте в коридоре вызова на заседание». Подождав, пока те выйдут, он продолжил. «Подсудимый, встаньте! Ваше имя, отчество, фамилия!» Покончив с протокольными вопросами, Савчук стал зачитывать обвинительное заключение. Во времена СССР обвинительное заключение оглашал судья, а не прокурор. Бубнил привычно боковым зрением, отслеживая реакцию зала подсудимого защитника. Лица у пришедших в заседание морщились – Но вели они себя прилично. Не было ни возгласов, ни реплик. Может быть, тому способствовал вызванный судьей наряд милиции. Два сержанта встали возле входа и посматривали в зал сурово. Подсудимый тоже молча слушал. На лице защитника эмоций не читалось. Ну так это Коган. «Приступаем к допросу подсудимого», — объявил Савчук, покончив с чтением. «Подсудимый, встаньте! Что вы можете сказать по поводу обвинения?» «Обстоятельств дела?» «Да вранье там все, до последней запятой», — ответил подсудимый. «Я не трогал этих обормотов. Отдыхал и слушал музыку. Кстати, был одет и трезвый. Я не пью, это подтвердит любой, кто меня знает. Они мимо шли, а потом вдруг этот налетел, он ткнул пальцем в Григоровича, засадил ботинком по приемнику и сломал его. Я, конечно, возмутился. Ну, а он мне кулаком». только успокоил этого, как дружок его нарисовался, тоже драться захотел. Ну, а мне что, щеку подставлять?» «Получается, на вас напали беспричинно», — хмыкнул заседатель Карпович. «Не находите, что это странно?» «Чего ж тут странного?» – ответил подсудимый. «Оба были пьяными. Это и другие видели. Участковый, два дружинника, девчонка. Нас всех отвели в опорный пункт, где инспектор и составил протокол. Написал, как было, и свидетели под этим подписались. Только в деле протокола нет, как и показаний тех свидетелей. Но зато возникли вдруг другие, тех, кто ничего не видел и на месте драки не присутствовал». от чего же так случилось?» — ядовито улыбнулся заседатель. «Оттого, что у одного из этих хулиганов папа большой начальник, — пожал плечами подсудимый, и его сынок в опорном пункте этим козырял, угрожая всем нам неприятностями. Не соврал, как видим. Поэтому я подсудимый, ну а он здесь типа потерпевший». В зале недовольно загудели, кто-то выкрикнул «Позор!» «Призываю всех к порядку», — постучал ладонью по столу Савчук. «Нарушителей я удалю из зала. Вас, подсудимый, тоже. Прекратите провоцировать публику инсинуациями. Вам все ясно?» «Понял, гражданин судья», — ответил подсудимый. Савчук поморщился. К ответу не придраться, но как он это произнес? И еще это гражданин, ведь пока не осужден. «Вопросы к подсудимому от обвинения?» — продолжил заседание. «Нет», — коротко ответил прокурор. Защитник. Коган встал. «Есть замечания по ведению суда. Вы не спросили подзащитного об обстоятельствах, имеющих значение для дела?» «Каких?» — нахмурился судья. «О государственных наградах. В материалах дела нет сведений о них. Там многое отсутствует», — заметил Коган. «Прошу задать вопрос». «Хорошо», — нехотя кивнул Савчук. «Подсудимый, у вас есть государственные награды?» «Имеются», — ответил тот. «Какие?» «Золотая звезда Героя Советского Союза и Орден Ленина». По залу будто ветер пролетел. Пинчук почувствовал, как сердце на секунду встало. Он вытянул шею. «Неужели?» «Подсудимый, попрошу вас избегать нелепых шуток», — насупился судья. «Здесь им не место». «Подзащитный мой не шутит», — вновь вмешался Коган. Он подошел к столу судьи и стал выкладывать перед ним раскрытые коробочки. «Вот орден Ленина, а вот звезда. Грамота Верховного Совета СССР о присвоении Борису Михайловичу Коровке звания героя. Вот орденские книжки подзащитного и их заверенные нотариусом копии. Прошу приобщить их к материалам дела». Его тирада ошеломила судей. Все трое на несколько мгновений замолчали, тупо глядя на награды. Первым пришел в себя народный заседатель. Взяв грамоту, прочел ее и повернулся к подсудимому. — За что героя дали? — за Даманский, — ответил подсудимый. — Понятно. Молодец, сынок. Хорошую смену мы себе вырастили. Пинчук почувствовал, как внутри все заледенело. Предчувствие его не обмануло. Коган приготовил козырь. И сразу выбросил его на стол. Теперь пусть даже суд и согласится с обвинением, коровку не посадят, определив ему условный срок. Но, скорее всего, отправят дело на доследование, а там тихонечко закроют. Квартиры капитану не видать, и это меньшее из зол. Он посмотрел на Мурина. Лицо у следователя было, как у персонажей на картине Репина, не ждали. Капитан поспешно отвернулся. Что скажет ему после лейтенант, Пинчук представил ясно. — Почему пацан не сообщил мне о наградах? — спросил себя, да сам же и ответил. — А ты не спрашивал. Торопился. Вот и огреб. — Хреново! Процесс тем временем продолжился. Впечатленный наградами коровки судья удовлетворил все ходатайства Когана, в том числе о вызове на заседание представленных им свидетелей защиты. Их тоже попросили выйти в коридор. Суд приступил к допросу потерпевших. Начали с Григоровича. Студент отбарабанил придуманную для него версию и смолк. «Вопросы у сторон», — озвучил председатель. «Позвольте», — Коган встал, — получив кивок судьи, спросил — «Скажите, потерпевший, как близко вы видели подзащитного? С каких сторон?» «Вплотную подошел», — ответил Григорович, — «со всех сторон и рассмотрел». «На зрение не жалуетесь? У меня на оба глаза единица. Из ваших показаний вытекает, что подзащитный был обнаженным полностью. Вы это подтверждаете?» «Да. В таком случае вы должны были рассмотреть отметины на теле подзащитного. Ну, там родимое пятно, какой-то шрам. Вы что-нибудь заметили?» Григорович на несколько секунд умолк, напряженно размышляя. «Был шрам на лбу», — промолвил наконец, — другого не заметил. «Вы это подтверждаете?» «Да», — ответил потерпевший. «Прошу отметить в протоколе», — сказал защитник. «Второй вопрос. Вы утверждаете, мой подзащитный бил вас кулаками? Какой рукой?» «Обеими», — ответил Григорович. «И левый тоже?» «Да». «Прошу и это записать», — сказал защитник. «Последнее». «Мой подзащитный утверждает, вы разбили подаренный ему приемник, пнув его ботинком. Вы согласны?» «Он сам его и разломал», — воскликнул Григорович. «Со злости!» «Как это было?» «Ногой ударил!» «Больше нет вопросов», — сообщил защитник. Такие же вопросы он задал и другу Григоровича, и получил похожие ответы. Разве что Зиньков, видно, ощутив неладное, заявил, что он не видел, как подсудимый разбивал приемник. Насчет отметин подтвердил, что не заметил и на зрение не жалуется. «Уважаемые судьи», — начал Коган, когда Зиньков сел рядом с другом, — «прошу вас разрешить исследование важного доказательства». «Какого?» — Савчук насторожился. «Освидетельствование тела подзащитного, от плеч до пояса. Позвольте снять ему рубашку. Надеюсь, не сочтете это нарушением общественной морали. Для дела очень важно». Савчук бросил взгляд на прокурора. Тот пожал плечами. «Пусть снимет», — разрешил судья. Коровка встал и стащил себя рубаху. Зал изумленно загудел. «На теле подзащитного два огромных шрама», — сказал защитник. «Левая рука и грудь. Их не заметить невозможно. С моим неважным зрением я вижу их издалека. Сражаясь на Даманском, мой подзащитный получил тяжелое ранение и еле выжил. Из армии был комиссован, а Минской ФТЭК признан инвалидом». Вот документы, оригинал и копия, заверенная нотариусом. Он положил на стол перед судьей две бумажки. Мой подзащитный левую руку поднять не может, не то чтобы ею бить. Что следует из сказанного? Мой подзащитный ко времени конфликта с потерпевшими был одет. Второе. Он их не бил, по крайней мере, левой рукой. И последнее. «Вот разломанный приемник», — достав транзистор из портфеля, Коган водрузил его перед собой на стол. «Скажите, подзащитный, это ваш, тот самый?» «Да», — сказал коровка. Коган перенес транзистор на стол суда. «Оцените. Как видите, удар был нанесен довольно сильный. Как можно сделать это босою ногой? Ею даже по мечу ударить больно, а тут пластмасса прочная, советская. Или у кого-то есть сомнения в качестве товаров СССР?» «Приемника нет в материалах дела», — поспешил Савчук. «Он должен был быть изъят у подсудимого по надлежащей процедуре. Вещественным доказательством служить не может». «Он был изъят», — нисколько не смутился Коган. «В день происшествия, участковым, и записан в протокол. Но этот важный документ куда-то испарился», — он развел руками. «Однако сам приемник уцелел. В опорном пункте мне его отдали в присутствии свидетелей. Они это подтвердят». Савчук почувствовал себя премерзко. Защитник развалил на камешки свидетельства потерпевших, ясно дав понять. Они соврали. Злость требовала выхода, и он уставился на девчонку, сидевшую на стуле в первом ряду. Она старательно записывала ход суда в блокноте. «Гражданка!» — обратился к ней Савчук. «Да-да, вы, девушка. Кто вы и почему записываете происходящее в суде?» Девчонка встала. «Я Сапкор из Вести и Ковалева Ольга Ниловна», — сказала, подойдя к столу. «Вот редакционное удостоверение, а вот командировочное». Она выложила на столешницу красную книжечку и листок бумаги. «Приехала по обращению коллектива гастронома, где до армии трудился подсудимый. Они прислали в газету телеграмму». «Б***ь!» — ругнулся про себя Савчук. «Точно Коган постарался». «Почему не попросили разрешения суда?» — спросил, вернув девчонке документы. «А разве обязательно?» — спросила Ковалева. «Процесс открытый, участвовать в нем может кто угодно. И записи вести». «Желательно предупредить», — пробурчал Савчук. «Однако вы правы. Присаживайтесь». В его душе гремела буря. Вот этого им только не хватало. Приезда журналистки. И откуда? Из самой Москвы. Хотя девчонка выглядит не очень-то серьезно. Надо Григоровичу сказать. Тот позвонит в «Известие» и публикации не будет. Найдет, что им сказать. «Послушаем свидетелей», — сказал Савчук и посмотрел на секретаря. «Пригласите. Начнем с Хадыка». В зал вошла свидетельница обвинения. Женщина неопределенных лет, полная, лицо помятое. Подойдя поближе, она остановилась и нерешительно взглянула на судей. «Ваше имя, отчество, фамилия», — приступил Савчук. «Предупреждаю об ответственности за дачу ложных показаний». 7 лет тюрьмы», — сказал вдруг Коган. «Статья 177 УК БССР». «Защитник, помолчите», — Савчук повысил голос. «Не нарушайте установленный порядок. «Извините, виноват», — ответил Коган, — всего лишь уточнил. «Суд выносит вам замечание». «Не буду больше», — повинился адвокат. «Что, правда, семь лет тюрьмы?» — спросила женщина. «Это максимальный срок», — поспешил Савчук, — «при особых обстоятельствах. Не отвлекайтесь, расскажите, что вам известно по рассматриваемому делу». «Ничего не знаю». «Ничего не видела», — решительно сказала женщина. «То есть как? Вы давали показания?» «Меня заставили», — свидетельница вдруг всхлипнула. «Я самогонку гнала, а участковый и поймал. Сказал, что оштрафуют. До трехсот рублей. А это очень много. У меня зарплата семьдесят». Потом другой инспектор говорит, что штраф платить не нужно, если соглашусь дать показания против хулигана. Сам их и написал. Дал прочитать, потом велел, чтобы повторила их в суде. «Но про тюрьму не говорил?» «Я на такое не согласна. Пусть лучше оштрафуют». «Какой инспектор?» — поднял бровь совчук «Да вон он в углу сидит!» — свидетельница ткнула пальцем в Пинчука. Люди в зале обернулись и уставились на капитана. В их взорах отчетливо читалась «годливость». Пинчук вскочил и выбежал из зала. «Вы подтверждаете свои слова?» — спросил Савчук. «Да», — кивнула женщина. «Ничего не знаю, ни парня этого, ни тех, с кем он дрался, я не видела. В то время дома была». «Вопросы у сторон к свидетельнице?» — спросил судья. «Вопросов не случилось». Оставайтесь в зале, велел Совчук. Секретарь, пригласите свидетельницу Протасевич. Девушка встала, вышла, но вернулась скоро и одна. Протасевич нет, сказала. Ушла? Как? Куда? удивился председатель. Не знаю, там остались лишь свидетели защиты. Что ж, допросим их, сказал Совчук. Пригласите, он глянул в список Когана. Щербаченко Показания первых двух свидетелей защиты судью не слишком удивили. Армейский друг и директор гастронома рассказали о коровке. Какой он человек. Замечательный, конечно, кто бы сомневался. Но третий поразил. «Я дружинник», — сообщил суду. «В тот день был на дежурстве с участковым. Прибежала к нам девчонка, Раиса Петрик. Сказала, что отдыхала в компании студентов. Один напился и ее ударил. Мы собрались и пошли». Студенты убежали, мы за ними, следом, почти догнали их на пустыре, а там вот этот, он указал на Григоровича, прицепился к парню, ну, к подсудимому, который никого не трогал, сидел себе спокойно. А этот подлетел, ударил по приемнику ногой и драться с ним полез. «Вы это точно видели?» – спросил Савчук. «Конечно», – подтвердил свидетель, – «и не только я, мой напарник участковый и Раиса Петрик. Мы этих хулиганов доставили в опорный пункт, Там участковый составил протокол, а этот, — он снова указал на Григоровича, — всем угрожал, — говорил его отец, большой начальник, и нам не поздоровится. «Вот я и хочу спросить, товарищи, да что тут происходит? Хулиган сидит спокойно в зале, осудит невиновного, который от него же и пострадал. Это что, закон? Я коммунист, рабочий человек, и скажу вам так, осудите коровку — пойду в ЦК». К Машерову Петру Мироновичу. Мы с ним в одном отряде воевали. Так просто это дело не оставлю. Безобразие. Успокойтесь, поспешил Савчук. Суд разберется. Сейчас ответьте на вопросы прокурора и защитника. Второй свидетель тоже не порадовал. Как и предыдущий, он повторил слова товарища. Но добила обвинения Раиса Петрик. Она не только подтвердила показания дружинников, но и прошлась по Григоровичу. «Он Нинку изнасиловать хотел», — заявила с возмущением. «На диван я ее тянул!» Нинка закричала «Помогите!» «Я прибегла и начала его стыдить!» «Да ён меня и ударил по лицу!» «Больно было! А я сейчас студент!» Савчук почувствовал себя хреново. Дело не валилось, оно тонуло, как титаник, пуская пузыри. Когда допрос свидетелей закончился, Савчук объявил перерыв на час. Отправив заседателей пить чай, он ворвался в кабинет и стал накручивать диск телефона. Председателя суда найти не удалось. Уехал на выездное заседание, как сообщила секретарь. Там недоступен. Савчук стал набирать номера областного суда. В то время Минского городского суда еще не было. Создан в 1978 году. Его функции выполнял областной суд. Не сразу, но удалось прорваться к председателю. Тот долго разговаривать не стал. «Да что вы там затеяли?» — рявкнул, едва Савчук закончил. «Совсем с ума сошли? Сами разбирайтесь!» Председатель бросил трубку, Савчук подумал и попросил секретаря позвать к нему участвующего в деле прокурора. Туда, понятно, тоже позвонили из горкома, поэтому поддерживать обвинение в суде явился не какой-то там помощник по УСО, а сам Петренко, заместитель прокурора советского района, младший советник юстиции». УСО – уголовно-судебный отдел. Младший советник юстиции по рангу равен майору в армии. Он, видно, не испытывал восторга от такого поручения, поэтому на заседание суда отмалчивался. С Петренко Савчук учился вместе на юрфаке, они друг друга знали хорошо. Нет, не дружили, но отношения нормальные. «Что, Станислав?» – сказал Петренко, зайдя в кабинет судьи. «Менты опять втащили нас в дерьмо? Скажи мне, хрена им было шить дело на коровку?» Отмазали бы этого сынка и дело в шляпе, но нет же, замутили обвинения «Козлы! А нам с тобою говно черпать!» «Что посоветуешь?» — спросил Савчук. «Коровку осудить нельзя», — сказал Петренко. «Ты знаешь Когана. Повалит дело в областном суде, там не получится, до республики дойдет. А там и до Верховного суда СССР. Чем выше, тем больше получим пи***лей. Есть выход!» Придираешься к проведенному следствию, нарушен принцип всесторонности, полноты и объективности, дело отправляешь на доследование, подсудимого освобождаешь прямо в зале, а дело после тихо прекратят, никто в такой блудняк не впишется вторично. Статью 172 взять на себя нет, дураков. Хотя один нашелся. Статья 172 УК БССР 1960 года. Привлечение заведомо невинного к уголовной ответственности до трех лет. При отягчающих обстоятельствах. Искусственное создание доказательств обвинения, среди прочего, до десяти лет. Что скажет Григорович? Ему-то что? Пожал плечами прокурор. Сыночек на свободе. Дело в отношении него не возбуждали и вряд ли возбудят. «Да, суд не принял его показания к вниманию. Так то не преступление. Он потерпевший, не свидетель. И еще Григорович, секретарь горкома партии. Ему что, очень нужно, чтобы история с героем стала всем известна? Да он ментов с говном смешает, когда узнает в отношении кого они слепили дело. Вот пусть их раком ставит, а нам свои бы задницы прикрыть». «Остается Коган?» — вздохнул Савчук. «Он не согласится». «А ты его спроси», — сказал Петренко. «Пригласи сюда». Савчук подумал и кивнул. Позвал секретаря. Коган появился скоро. Чуть хромая, прошел к столу и опустился на свободный стул. Савчук озвучил предложение. «Только оправдание», — сказал в ответ защитник. «Причем по реабилитирующей статье. За отсутствием состава преступления». «Вы многого хотите», — хмыкнул прокурор. «Я хочу?» — Коган улыбнулся. «Это в ваших интересах, Станислав Адамович и Николай Сергеевич. Если вы забыли, я напомню, на суд приехала корреспондент «Известий». Представляете статью в газете? В Минске осудили невиновного по сфабрикованному делу. И кого? Героя-пограничника, защищавшего отчизну на острове Даманском и проливавшего там кровь. Реакцию вы представляете?» — Комиссия приедет из Москвы и станет головы рубить. Вам своих не жалко? — Статью не напечатают, — возвратил Савчук. — Вы так считаете? — хмыкнул Коган. — Ход ваших мыслей понимаю. Из Минского горкома позвонят в известие и чего-то скажут. — Зря надеетесь. — Я еще не все сказал. — Скажите, вас не удивило, что освещать процесс прислали юную девчонку? — Скажу вам больше, студентку-практикантку. — И что? — спросил Петренко. а то, что так бывает лишь тогда, когда за ней стоят большие люди. В нашем случае отец девчонки, Нил Семенович Ковалев. Он зам заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС. Дело там, на контроле». «Это правда?» — глаза у Савчука полезли ко лбу. «Я уточнял, и люди подтвердили. Не верите, спросите у девчонки». Внутри у Савчука заледенело. «Похоже, что не только у него». «Эц!» — вздохнул Петренко. «Блядь, вот же не свезло!» «Башку нам точно оторвут!» — он посмотрел на адвоката. «Матвей Моисеевич, подскажите, что делать?» «Предлагаю поступить красиво!» — ответил Коган. «После перерыва суд приступит к прениям сторон. Вы, Николай Сергеевич, объявляете, что отказываетесь от обвинения. После выступаю я. Подсудимый в своем последнем слове говорит, что невиновен». Суд удаляется на совещание. «Понимаю, Станислав Адамович, — он посмотрел на совчука что приговор у вас уже написан». «Это так. Не знаю, как сейчас, но в то время приговор судья писал заранее. Есть даже анекдот на эту тему. Подсудимый, — говорит судье, — я вижу, что вы пишете приговор, хотя суд еще не завершился. Как же так? Ты первоход, — отвечает судья, — поэтому не знаешь. Твой приговор уже давно написан, а этот — к следующему делу. Его придется выбросить в корзину». Чтобы сэкономить время, огласите лишь резолютивную часть, мотивировочную составите потом. Вам хватит 30 минут, — он бросил взгляд на часы. — Как раз успеете к возобновлению заседания. — Хорошо, — кивнул Петренко. — Но вы взамен поговорите с журналисткой, чтобы нас в статье не сильно разносило. — Поговорю, — пообещал защитник. — Чтобы даже похвалило Милиция слепила дело в отношении героя, но суд с прокуратурой разобрались и прекратили беззаконие. «Спасибо!» — Петренко протянул руку адвокату. «Тот ее пожал. Я ваш должник!» «Я тоже!» — подскочил Савчук, схватив обеими руками ладонь защитника, потряс ее. «Не буду вам мешать, товарищи!» Коган встал и, прихрамывая, удалился. «Пиши, мой друг!» — сказал Петренко. «Теперь только от тебя зависит, быть нам с тобой юристами и дальше или переквалифицироваться в дворнике. Ты понял, Станислав?» «Не сомневайся», — закивал Савчук. «Все сделаю», — он вздохнул. «Как ни суди, но Коган спас нас от гнева по партийной линии. Ведь Григорович против Ковалева, как лейтенант против генерала». «Обстоятельства непреодолимой силы», — подтвердил Петренко. «Ковалев по должности вхож в политбюро. Горком утрется, как узнает. Где он, а где ЦК КПСС?» Коган же тем временем, шагая коридором, довольно улыбался. Все получилось лучше, чем он надеялся. Согласившись защищать коровку, он рассчитывал на вариант, предложенный Петренко. Дело возвращают на доследование, где потихоньку прекращают. Клиента освобождают от ареста в судебном заседании, но обстоятельства сложились по-другому. Известия откликнулись на телеграмму и отправили с сабкора. Им оказалась дочка Ковалева. Узнав об этом, Коган воспарил душой. Добиться оправдательного приговора для клиента при противодействии горкома партии дорогого стоит. Коллеги позавидуют. Что в результате? Мальчишка сдержит свое слово насчет ходатайства, и адвокату сделают титановый протез. Он наконец-то перестанет ковылять на деревянном. Это раз. Второе. Девчонка непременно упомянет его в статье, а это всесоюзная известность и приток денежных клиентов. Хорошо бы с Кавказа. Там много предприимчивых людей, организовавших производство вопреки советскому закону. Незаконное частное предпринимательство в СССР являлось преступлением, за которое сурово карали, а законного не было. За это их пытаются упечь в тюрьму. Клиенты нескупые благодарные, и защитника, который вытащит их из-под статьи, готовы на руках носить. Добавим должников, судью и прокурора. Ведь сами обещались. И наступит время, Коган об этом им напомнит. Закон суров, но он предоставляет судье и прокурору широкие права. Подследственного можно посадить в СИЗО, а можно под подписку о невыезде. Решает это прокурор. Ему всего лишь подписать бумажку, а человеку, в отношении которого ведется дело, большое облегчение. Во-первых, будет дома до процесса. Во-вторых, суд к тем, кто не пребывал под стражей, довольно снисходителен. Не стали арестовывать, значит, не опасен обществу. Судья же волен определить клиенту наказание по низшему пределу, а порой и меньше. Он руководствуется внутренним убеждением. Кто-то из его коллег, конечно, скажет, что Моисеевичу снова повезло. Они не понимают, что везет лишь тем, кто не жалеет сил и много трудится. Не просто было отыскать дружинников, участвовавших в задержании студентов, и девчонку, Но Коган справился, уговорил их стать свидетелями на процессе, рассказал о подсудимом. Узнав, что он герой Советского Союза, Коган показал дружинникам награды парня, мужчины возмутились и на суде сказали то, что нужно. И Петрик молодец, сначала не хотела быть свидетелем, инспектор запугал, но все же согласилась, сказала то, что нужно. Судья мгновенно понял, дело пахнет керосином, и пригласил защитника на разговор. На это Коган и рассчитывал. И не ошибся. Пусть эти встречи запрещает УПК. В отличие от США, где встреча судьи, прокурора и адвоката перед вынесением приговора – дело обычное. Чай не в Америке живем. Но если подгорает, о законе забывают. Пригласили. А Коган им плеснул бензинчику в костер, сказав о Ковалеве. «Пускай теперь штаны стирают». Коган хохотнул и вошел в зал заседания, где застал умилительную сцену. Подзащитный и его конвой сидели за одним столом и поглощали бутерброды, доставленные Валентиной Алексеевной. Ее об этом Коган попросил. Подзащитный в центре, сержанты по бокам. Все трое уминали бутерброды с колбасой и сыром, запивая газировкой из бутылок. В зале больше никого. Его очистили от зрителей. Поэтому никто не удивится такому нарушению инструкции. Коган сел за столик адвоката и развернул пакет из оберточной бумаги, оставленной все той же Алексеевной. Надо подкрепиться.